Ваймс мчался сквозь туман, преследуя убегающую фигуру. Вскоре икры заболели, а левое колено начало предупреждающе ныть, но Ваймс не отставал. Впрочем, всякий раз, когда он уже вот-вот готов был наброситься на беглеца, на его пути оказывался какой-нибудь чёртов пешеход или из-за угла выскакивала телега. Сноска. Так происходит всякий раз, когда полиция гонится за кем-нибудь. Тяжело нагруженный грузовик всегда выскочит из-за угла прямо перед преследователем. Если транспортные средства не вовлекаются, то появится человек с тюком одежды. Или два человека, несущие огромное стекло. Возможно, за всем этим стоит какое-то тайное общество. Конец носки. Подошвы услужливо подсказали, что Ваймс пробежал по Бротто-авеню и свернул на ничего подобную улицу. Маленькие квадратные плитки. Здесь туман, пойманный в ловушку между парковыми деревьями, был еще гуще. Ваймс торжествовал. «Парень, ты упустил возможность свернуть в тени. Впереди только Ангский мост, а там стражники». Однако подошвы сообщили ему кое-что еще. «Мокрые листья», — сказали они. «Это ничего подобная улица осенью». Маленькая квадратная плитка, усеянная скользкими, мокрыми, предательскими листьями. Но предупреждение запоздало. Ваймс улетел головой в канаву, здорово стукнувшись подбородком, снова вскочил опять, упал с удивлением, наблюдая вращающуюся вокруг Вселенную, поднялся, сделал несколько шагов в неизвестном направлении, упал еще раз и, наконец, решил принять мир таким каков он есть».